Глава 9. То, что в банке есть сейф, не означает, что там есть деньги. Кинофильм на несколько долларов больше. «Теодор!» Маша вышла из своей комнаты. «Во дворце вампир. Я его отлично чувствую, он совсем не прячется». «Похоже, твои англичане», — повернулся я к дворецкому. «И теперь понятно, что с ними не так». Согласился он. Я их в приемной оставил, если вы вдруг надумаете пойти убивать. Давай, Гюнтер, жми за царем-батюшкой, а мы сейчас туда подтянемся. Только скелетов побольше соберем по пути. Да и я, если что, колечком своим засажу как следует. С близкого-то расстояния уж не промахнусь. Не надо, Теодор. Все еще будто прислушиваясь к чему-то, заявила Маша. Не думаю, что дело до драки дойдет. Да и я вас надежнее скелетов защищу, будьте уверены. А справишься, — недоверчиво прищурился я. С этим вампиром без проблем. Я это не афиширую, Теодор, но если вы помните, мое вегетарианство — лишь побочный эффект экспериментов Монсеньора. Ну, что-то такое было. Государь? пояснила Маша, изначально задумал значительно усилить мои бойцовские качества, и это ему удалось. «Круто, Машуль!» – порадовался я. «Рад и за тебя, и за себя!» «Хватит болтать, внучек!» – потянул меня к выходу дед. «Пошли уже! Гюнтер вон побежал за Кащеюшкой! Так и мы медлить не станем!» Приёмную мы ввалились, как какие-нибудь дикари из варварской страны, а вовсе не как цивилизованные граждане, и сразу же охватили полукругом трёх визитёров, скучающих без нас. Лорд Грейширский на чистом русском языке представился нам высокий худой мужик средних лет, одетый в очень даже приличный костюмчик, надо будет и себе такой заказать, для друзей сэр Джон. «Лорд Грейширский», — кивнул я, — «очень приятно. Хотите верьте, хотите нет». «А я?» «Простите, что прерываю, Ваше Высочество, но дабы сэкономить время, уточню, что перед моим деловым визитом я навел справки о тех, с кем мне посчастливится общаться». «Хитер жук», — хмыкнул дед. «А как иначе, господин Михалыч?» — засиял в улыбке этот лорд. «Мы же деловые люди». И позвольте представить моих помощников. Джеймс и Томас, лучше просто по именам. Помощнички резко отличались от лорда и были похожи, как близнецы. Низенькие, упитанные, с румянцем во всю щеку, да еще и рыжие. Если от лорда так и веяло м -м, лордством, то эта парочка больше тянула на чиновников средней руки или каких-нибудь там писарей. «Вы – вампир?» – прямо спросил я. «Совершенно верно, мой принц», – не переставал улыбаться он. «Но заверяю вас, я не нанесу никому вреда. Мы прибыли к вам с единственной целью – выяснить, что произошло с нашим филиалом в этих землях». «Государь милостиво изволит», – открыл дверь кабинета Гюнтер, – «предоставить аудиенцию посланникам Туманного Альбиона» лорду грейширскому и сопровождающим его особам. наверняка кощей с дворецким через черный ход в кабинет пробрались прикольная погоняла у ихнего шефа босс шепнул аристофан когда мы входили к царю батюшки туманный блин конкретный пацан похожая к делу провозгласил кощей едва мы втиснулись внутрь садитесь государь Перед тем, как устроиться в кресле, поклонился лорд Кащею. «Позвольте моим помощникам покинуть нас. Пусть погуляют, познакомятся с вашим прекрасным городом. Разговор сей им не будет интересен, а их присутствие нам не поможет». «Пошли, братва, самогону дерябнем!» Тут же среагировал заскучавший Аристофан. «Виски!» – перевел для варваров Михалыч. Рыжие засияли, закивали и вслед за Аристофаном покинули нас. — Вот теперь, государь, позвольте пояснить цель моего визита к вам, — коротко поклонился этот грейширский. — Ну? — разрешил царь-батюшка. — Как вы знаете, государь, нашим банком был открыт филиал в вашем чудесном городе, но десять дней назад наши сотрудники внезапно перестали выходить на связь, «У вас связь на дальние расстояния есть?» Удивленно перебил я лорда. «Разумеется, ваше высочество. И связь, и скоростные средства передвижения. Естественно, мы обладаем такими возможностями». «Ну да, что-то я туплю, банкиры же. Я бы на их месте тоже обязательно прикупил бы и аналоги наших булавок, и по личному шмат разуму для каждого директора». «Дальше!» Побарабанил пальцами по столу Кощей. Мы вначале даже на ваших людей думали. Развел он в стороны руки. Но после мы попросили одного из прибывших к вам из Италии музыкантов немного последить за нашим филиалом. Я ж говорил, самодовольно заявил дед. Все еньте твои музыкантишки, внучек, как один шпионы. Ну что вы, господин Михалыч, засмеялся лорд. Обычная просьба, не более того, можете не волноваться. Конечно, конечно, закивал дед, просто просьба. Я так сразу и подумал. В общем, ваш музыкант походил вокруг филиала, убедился, что работа в нем продолжается, и даже зашел внутрь и взял небольшой кредит. Понимаете, банк работает в стандартном режиме, а сотрудники на связь не выходят что невозможно в принципе. «И тогда вы решили лично к нам и приехать», – кивнул я. «Почти. Сначала мы стали собирать информацию, а в данном случае лучшим источником ее стали городские слухи». «Понятно», – вздохнул я. «Нашествие вампиров, да?» «Именно», – согласился он. А тут еще по своим каналам я узнал, что несколько наших, э, так сказать, соплеменников-отщепенцев вдруг исчезли из Лондона. Отщепенцев? Это как? – удивился я. «Э, «Видите ли, мой принц», – вздохнул англичанин, – «вокруг нашего народа ходит множество легенд, сказок, слухов, но большинство из них, уж поверьте, истиной не являются». Вообще интересно было. Я даже не ожидал, что в вампирском мире такие порядки заведены. А Маша у нас не любила на такие темы распространяться, так что рассказ этого английского вампира я послушал с удовольствием. Они, оказывается, не ели всех подряд, да и на охоту, как я себе представлял, лунной ночью не отправлялись. Вполне такое цивилизованное сообщество со своими, конечно, нюансами. «Нехватки в еде у нас не бывает», – заверял вампир, – «а охота случается крайне редко, исключительно в ритуальных целях, да и жертва выбирается из множества добровольцев». «Добровольцев?» – выкатил я глаза на него. «Да кто же согласится по доброй воле быть съеденным?» «Ох, ваше высочество!» – засмеялся он. Уверяю вас, таких добровольцев огромное количество. Ну, к примеру, мои Джеймс и Томас вовсе не принадлежат к нашему сообществу, но полностью в курсе наших дел. Понимаете? И перед тем, как попасть ко мне на службу, им пришлось долго бороться за эту честь с множеством других кандидатов. Брррр, вы ими питаетесь, что ли? По мере необходимости кивнул он, и, как вы сами могли убедиться, без смертельного исхода. «Потом, сына!» – прервал мои изыскания царь-батюшка. «Ближе к делу!» А потом, да, я все-таки вызнал у сыра Джона об этих чокнутых добровольцах. Представляете, они чуть ли не битвы устраивали, чтобы попасть к вампирам в качестве ходячих консервов. Но и вампиры в долгу не оставались. Окружив себя всякими романтическими легендами, они привлекали в свои ряды много простых людей, но не только питались ими, но и оказывали ответные услуги, помогали устроиться на хорошую работу или получить титул, а особо верных слух через какое-то время и обращали, то есть делали такими же вампирами, как и они сами. Симбиоз такой получился. Ну, каждому свое. Но в целом, как заявлял сэр Джон, его племя было довольно-таки цивилизованным. За многие века они выработали систему, которая позволяла им спокойно жить наравне с обычными людьми. Не борзели, как бы сказал Аристофан, не привлекали внимания, людей направо и налево не кушали, панику не допускали. Вот и процветали в человеческом обществе, как правило, занимая высокие посты государства. Понимаю. Но у нас бы я такой радости не захотел бы иметь. А англичанин тем временем продолжал. «В каждом обществе, как вы понимаете, существуют особи, которые идут против устоявшихся законов, правил, обычаев, принимаемых большинством членов этого общества». «Так эти ваши отщепенцы», – уточнил я. «Именно», – вздохнул лорд. «Самые настоящие преступники и вырожденцы!» «А чего ты от нас хочешь, лорд?» – напрямик спросил царь-батюшка. «Содействия!» – опять улыбнулся англичанин. Он вообще почти постоянно улыбался. «Добрый дяденька-вампир!» «А сам ты своих соплеменников поймать не можешь?» – прищурился Кощей. «Увы!» – вздохнул банкир. «Я их только чувствую, но даже определить их местоположение не могу». «И что ты предлагаешь? Какой помощи от нас ждёшь?» «Я надеялся, что мы будем проводить поиски вместе с вашими службами. А кроме того, я прошу разрешения доставить в ваш город и наших специалистов. Сотня другая первоклассных бойцов вам же не помешает?» «Угу, понятно», — хмыкнул Кощей. «Всё?» «К сожалению, не всё, Ваше Величество», – посерьезнел англичанин. «В равной степени мы заинтересованы в нахождении денег, которые мы вложили в этот филиал». «Много там было?» – поинтересовался я. «Переводя на ваши червонцы сто тысяч», – спокойно произнёс он. «Миллион золотых рубликов!» – даже подскочил на кресле дед. Тут у нас где-то лежат припрятанные. — Уймись, Михалыч, — проворчал царь-батюшка. — Это наши деньги, — строго посмотрел на деда лорд. — Они принадлежат английскому банку и никому более. — Ваши, ваши, — отмахнулся Михалыч и потер ладони. — Ваше Величество, — банкир перевел взгляд на кощея Деньги ваши. — подтвердил царь-батюшка. — Нам своих хватает, чужого нам не нать. — Один раз говорю. Он обвел нас суровым взглядом. — Эти деньги принадлежат английскому банку. Ты меня понял, Михалыч? — Да понял, понял, — проворчал дед и махнул рукой. — Делайте, что хотите. — Вы бы вознаграждение пообещали. «Посоветовал я лорду за помощь в поиске денег». «Обязательно!» – кивнул он. «Как же без награды?» «Пятьдесят процентов!» – засиял улыбкой дед. «Один процент, господин Михалыч!» – заулыбался в ответ банкир. «Это тысяча золотых червонцев, причем полученных абсолютно законно». «Уймитесь оба!» – приказал Кощей. «Не о том думаете!» «Слушаем вас, ваше величество!» – коротко поклонился я. «Мы продолжим поиски твоих вампиров, лорд!» – заявил царь-батюшка. «Все силы на это бросим, но ты пока в это дело не лезь. Наводнишь город своими работниками и только мешать друг другу будем. Понял?» «Когда вы рассчитываете завершить поимку преступников, Ваше Величество?» Слегка напрягся банкир. «Когда?» – протянул Кощей. «Работаем, стараемся. Не переживай». «Государь, вы тоже поймите нас!» – вздохнул лорд. «Мы не можем ждать вечно. Даже неделя для нас огромный срок. Мы и так потеряли десять дней». «Неделя!» Согласился Кощей. «Не управимся сами за неделю. Зови тогда своих бойцов». «Все?» «Тогда свободны. Работайте». Сэр Джон, остановил я банкира, когда мы вышли в приемную. На минуточку, уточнить хотел один момент. «Слушаю, мой принц». Тут же развернулся он ко мне. «После поимки ваших отчепенцев и возвращения денег банку, Вы собираетесь продолжить у нас свою деятельность? Трудно сказать, задумался он. Вообще-то в сложных ситуациях при возникновении конфликтов и тому подобного банк предпочитает выждать некоторое время до возобновления работы. В перспективе мы, разумеется, надеемся снова открыть филиал в вашей стране, но пока... Я так и думал, кивнул я. А что вы собираетесь делать с созданием вашего банка на время этого ожидания? Есть предложение, Ваше Высочество, прищурился он. Ага, улыбнулся я. Подарите его мне в знак дружбы и дальнейшего сотрудничества. Все равно выгодно продать вам его не удастся. Договорились. Как-то очень легко согласился он. Только и у меня будет маленькая просьба. Да, слушаю. Проконтролируйте, пожалуйста, чтобы наши деньги вернулись к нам. Я и сам заинтересован в этом. Обнадежил я банкира. Когда мы вернулись в канцелярию, Аристофан уже поджидал нас. Показал город англичанам, поинтересовался я. Слабаки, бост. Отмахнулся он. Накидались у Сократа за пять минут и вырубились. А куда ты их пристроил? Да они реально еще по пути в кабак попросили в натуре их на постой прямо в банк определить. Типа там есть жилые комнаты. Все правильно сделал, босс? Правильно, махнул я рукой. Пусть как хотят развлекаются, лишь бы нам не мешали. Ваше высочество! Зашел к нам Гюнтер и положил на стол два листа. «Велено вам передать». «Что-нибудь очень хорошее?» Я с опаской посмотрел на бумажки. «Фифти-фифти, как говорят наши новые друзья», – поклонился дворецкий. «Разрешите откланяться, пойду государя коньяком на обед отпаивать». «Да и нам бы поесть не мешало, а, деда?» Я проводил взглядом Гюнтера. «Деда!» «Ах ты и жук, Федька!» Михалыч восхищенно помотал головой и отложил в сторону первый лист. «Захапал себе банк все-таки!» «А что там?» «Дарственная, внучек, от ентова лорда, по всем правилам составленная, передающая тебе здание бывшего английского банка». «О, быстро он отреагировал на мою просьбу», — зевнул я. Но даже как он за свои денежки трясется!» «Так миллион же, внучек!» Дед скоренько подшаркал ко мне. «И что думаешь делать, Федь?» «Искать, деда, чего же еще?» «Вот и правильно, вот и молодец! Йента же, сколько ты шов всякого в городе понастроить сможешь на такие деньжищи! А я тебе помогу, внучек, даже не сумлевайся, отыщем все до копеечки!» «Отлично, деда, молодец. Отыщем и отдадим банкирам». «Сдурел, внучек!» Он даже отшатнулся от меня. «Али заболел. Кто же такое отдает?» «Мы, деда». Я потянул его рядом с собой на лавку и серьезно произнес. «Так надо, Михалыч. Все понимаю, но именно эти деньги надо отыскать и вернуть законному владельцу». Во-первых, Кощей нам это строго-настрого указал, а нарываться на его гнев я что-то не хочу. Да и не просто так, он такой добренький, сам прикинь, деда. Наверняка у него какие-то планы есть, а мы из-за твоей жадности их разрушим. — А второе, — тяжело вздохнул Михалыч, — второе тебе понравится, — подмигнул я ему. — Ты, деда, у нас сам банкиром станешь. Мы же говорили об этом недавно, помнишь? И вот, здание банка у нас уже есть. Осталось оформить официальное учреждение, до да штат набрать. И царствовать себе в этом денежном мире на здоровье. Мэм да, призадумался он, а потом встал и зашаркал к буфету. Обедать будем, а я подумаю. Ну а ты, внучек, пока со второй бумажкой разберись. Очень она тебе понравится. Ох! Полный нехороших предчувствий я потянул к себе лист. Ну, что тут? Так, вот даже как. Интересно. Ну, паразит. Что там, босс? Запрыгал от любопытства Аристофан. Нашему котику урок впрок не пошел, хмыкнул я. Погоди. Угу. Нарушение трудового распорядка. Весь коллектив страдает. — Рукоприкладство, в результате которого весь столярный цех — это уже про тебя, Аристофан. — В натуре, босс! — приосанился бес. — Реально про меня написано. — Ага. Если коротко, то я во дворце рабство ввел, замучил всех работников, ну а ты со своими бандитами, аки тигры лютые, над сотрудниками издеваетесь, мою волю выполняя и перевыполняя. «Реально, я тоже передовик тогда», — гордо произнес он. «А вот, интересно, в конце...» «Угу, от имени всего коллектива, заручившись голосами сотрудников...» «Надо же, а я Беню всегда умным котом считал, а он второй раз подряд сам себе яму роет». «Нервы, Теодор», — вздохнула Маша, — «всем сейчас нелегко». Наверняка у нашего котика срыв произошел. Подобное было в романе месье Рамбелье «Житейские хлопоты» или «Любовь по подсказке». Там некая мадемуазель Перье, будучи, надо заметить, вовсе невысокого рода, повстречалась как-то в галантерейной лавке с графом «Машулечка, не надо, умоляю». «Фи на вас, Теодор». «Ну, хорошо, умолкаю. Но я этот роман дам вашей варе почитать». Она вам потом расскажет, что там дальше было. «Михалыч, яду мне, литр!» «Несу, внучек, несу!» «Ух! О чем мы говорили перед литературным кошмаром?» «О котяре, босс!» – подсказал Аристофан. «Босс, слышь, а может его типа прибить, да и все? Ты только шепни, мы все уладим конкретно!» «Спасибо, не надо!» «А чё так, босс?» Даже слегка огорчился бес. «Нам типа не трудно». «Ну, на самом деле кота жалко. Прикольный он. А потом можно же и поразвлечься». Привести кота, босс. Волки его с утра по лесу гоняли, а к обеду сказали, на речку поведут». «Попал, Беня!» — хихикнул я. «Волчок ему устроит райскую жизнь». «Жалко котика» вздохнула Маша. «Нас пожалей, Машуль!» «Деда, обед скоро, успею я в бухгалтерию сбегать!» «И сбегать, и сползать!» Дед мрачно вышел из своей комнаты. «Беда, внучек, печурка моя прогорела!» «А оладики?» хором воскликнула канцелярия. «Идите к Палычу!» отмахнулся Михалыч. «Тишка, Гришка!» «А ну касатики, покличьте мне пару скелетиков с коридора, потащим печурку к кузнецам». «Вот же!» – вздохнул я и повернулся к грустным сотрудникам. «Аристофан, Машуль, идите к Палычу без меня. Я сейчас быстренько в бухгалтерию и к вам присоединюсь». «Я с Михалычем конкретно схожу», – заявил бес. «Типа помогу или пригляжу, чтобы кузнецы не борзели». «А я тогда с Шарлем в великолепный бес схожу», — поднялась Маша. «Помирились?» — удивился я. «Нет, Теодор, просто у Шарля личная драма, и он нуждается в дружеской поддержке». «Очередная краля его отшила», — Хихикнул на ходу Михалыч, волоча печную трубу по полу. «Фи, дедушка Михалыч, ничего вы в любовных делах не понимаете». «Да куды мне?» – железом, о гранитный пол дед. «На ужин, не опаздывайте!» «Агриппина, падловна!» – вошел я в бухгалтерию. «А вы все хорошейте, ненаглядная вы наша! Если бы не моя Варя и не ваш Леший, ух бы я!» «А, кстати, как у вас с Лешим дела?» «Да вот же, Федька!» Так тяжело вздохнула она, что при выдохе большая стопка листов перед ней разлетелась по кабинету. «Как в сказке все!» «Так это же хорошо!» – уточнил я, помогая собрать разлетевшиеся ведомости. «Нехорошо! Китимора да леши. Просто классика детских страшилок!» «Ой, Агриппина Падловна, нам ли обращать внимание на людскую молву и бабьи сплетни?» Ладится у вас, так и наслаждайтесь совместной жизнью. «Уже и сплетничать начали?» Вздохнула она и тут же сама себе ответила. «Ну а как же?» «Хм, Агриппин, падловна, уверен, что ваш гениальный ум уже нашел выход из так нервирующего вас положения, а?» «А вот и не нашел. Вот кабы мой леший был особой титулованной». «Да, без проблем», — отмахнулся я. «Барон? Граф? Только пальчиком шевельните, тут же всё устрою». «Не в том беда, Федь!» Бухгалтерша выровняла вновь сложенные стопкой листики, полюбовалась на них и продолжила. «К титулу земля полагается, так? А вот скажи мне тогда, какие селяне примут лешего, как своего помещика? А без поместья какую уж тут граф может быть?» Я на минуту задумался и хмыкнул. Нет проблем, Агриппина Падловна. Леший, он на то и леший, что лесом заведует. О, -о, -о! оживилась она, но тут же снова нахмурилась. Ягута, ему все шишки с головы позбивает. Она же у нас хозяйка лесная. Так вы же с ней подруги, разве нет? Неужели вы с ней не договоритесь о таких незначительных формальностях? «Кочешь премию, Федька?» Расплылась в жутковатой улыбке бухгалтерша. «Свои же люди!» Я скорчил обиженную физиономию. «Ну вы чего, Агриппина падловна? Я разве из-за денег вам помогаю?» «Пойдемте лучше со мной к Кащею батюшке». «Опять какой-нибудь театр выклинчить собираешься?» «Хватит с меня театров, устал». «Не, просто поприкалываться, заодно и пообедать». «Вот, почитайте». Я сунул ей бумажку от Бенни. «Красота-то какая!» – широко улыбнулась она, пробежав листок взглядом. «Пошли». «А мы к вам на обед!» – порадовал я Гюнтера, входя в приемную. «Тины мне маринованной принеси!» – пробасила бухгалтерша. «А пиявок не надо, на диете я!» Федюнчику, как обычно, только в два раза больше. Ну и царю, что ты там обычно таскаешь? Все, давай шевелись, три минуты тебе сроку. Еще раз здрасте, ваше величество! Заорал я, пытаясь протиснуться мимо необъятной бухгалтерши в кабинет кощея. Кушать будете? Гюнтер уже несет. С принцессочками хотел пообедать, почесал затылок царь-батюшка. «Ну да ладно, в другой раз!» «Пока там Гюнтер возится, мы как раз проблему одну порешаем, да, Ваше Величество?» «Агриппина Падловна, расскажите царю батюшке хорошо?» «Зови Колымдая своего, вашества пробасила бухгалтер. «Да пульчай он скелетиков своих тысяч пять во дворец гонит!» «Да что ж это такое!» – осел в кресле царь батюшка. «Ну, не минуты покоя!» «Ну, что там еще?» в вашества!» – отчеканила Гриппина Падловна. «Наш котик Беня, судя по его докладной записке, организовал и возглавил сотрудников против произвола начальства и...» «Как там, Федька?» «Нарушение трудового распорядка», – подсказал я. «Во-во!» – кивнула наша монолитная. «Реагируй, вашество!» «Да тху на вас!» Беззлобно сказал Кощей. «Заняться вам больше нечем!» «Достал котяра!» Пожаловался я. «Мы его волчку на перековку отдали, а он никак не успокоится!» «Паразит!» Согласился со мной Кощей и сжал головку булавки в воротнике. «Волчок? Беня у тебя?» «Угу, ага!» «Вот и правильно. Привет ему лично от меня передай. И за не заплывайте. Все, работайте!» «Вот теперь и пообедать можно!» – радостно потер я ладонями. «А я и не знал, что вы с Волчком разговаривать можете!» «Прикажете подавать обед, государь?» – в кабинет вошел Гюнтер и стал расставлять на столе подносы и миски. Я покосился на жутковато выглядевшую зелёную массу в миске главбуха и поспешно притянул к себе поднос с бутербродами. «Ты опять за своё, Гюнтер!» Кощей повёл носом в сторону моего подноса. «Петька, давай меняться!» «Вам нельзя, жирное и мучное, государь!» укоризненно покачал головой дворецкий. «Холестерин? Пусть Фёдор Васильевич кушает. А вы и так во вторник на морщины жаловались, Ваше Величество. Извольте кушать овсянку и не капризничать. «Кофайте, кофайте, вафебелифиства!» Забил я рот бутербродами. «Жутко полезно!» «Жутко! Я сейчас тебе сделаю!» С грустью посмотрел на свою тарелку Кощей. «Оладики хоть будут, Гюнтер!» «Ох, не будут!» Ответил я за дворецкого. «У Михалыча печурка сгорела». «Да что же это за время такое?» Возмутился царь-батюшка. «Совсем-совсем сгорела?» Огорчилась Агриппина Падловна. «Не, нормально!» Я отхлебнул компотика. «Уже потащили печку к кузнецам. Вечером, если все в порядке будет, приходите к нам ужинать оладиками». «Фух-фух!» Хором выдохнуло руководство. «Тут еще, Ваше Величество!» Начал я, но, уловив обреченный взгляд Кощея, быстро поправился. «Не-не, все в порядке. Это не дела, а так. Скорее, забавно может получиться». «Выкладывай!» – пробурчал царь-батюшка, облизывая ложку. «Мне же вампир этот английский с щедрого плеча здание банка подарил. Вы же уже в курсе?» Вот. Хочу нашему Михалычу развлекаловку устроить. А пусть он свой банк откроет, а, Ваше Величество?» «Зачем?» – удивился он. «Зачем нам вообще все эти – пожала могучими плечами Агриппина Падловна. «У нас и бухгалтерия со всеми финансовыми делами справляется». «Вам что, жалко?» – захихикал я. «Деда у нас старенький, пусть порезвится». А кроме того, будет у себя в банке царствовать и про казну позабудет. Сплошная выгода для государства». «Он забудет, как же?» – вздохнула бухгалтерша. «И где он все украденное только прячет?» – вздохнул Кощей. «В моем же дворце точно, но даже я не вижу». «Мне он не говорит», – пожал я плечами. «Ну так что, открываем частный банк взамен английского?» «Валяй!» — отмахнулся царь-батюшка. «Только долю... налоги!» — поправила главбух. «Угу, налоги!» — согласился Кощей. «До копеечки, чтобы выплачивал. Агриппина проследи!» «Порядок знаем!» — солидно кивнул я. «Беспредела не допускаем, живем по понятиям!» «Гюнтер, тащи кофе и коньяк!» – проорал царь-батюшка. «Чайку!» – скорректировал я запрос. «С пирожками!» «Что с вампирами делать будем, Федька?» Кощей хлебнул кофе, поморщился, отодвинул его в сторону и ухватил бутылку. «И деньги найти надо!» «Не знаю, Ваше Величество!» – вздохнул я. «Никаких идей! Если сами вампиры своих сородичей обнаружить не могут, то уж мы и подавно! И деньги еще эти! Там же объем не маленький, да и вес! В карман не положишь, а никто не видел и не слышал ничего!» «Надо, сына!» «Не справимся в указанный срок. Будут нам такие проблемы, что предыдущие сгущенкой покажутся». «В смысле?» – Наморщил лоб я. «Куда уж хуже». «Угу!» – проворчал Кощей. «А как наводнят нам город вампирами, которые розыском заниматься будут, а, Федь? Оно нам надо? А понравится им тут у нас, а?» Так мы десяток гадов поймать не можем, а так будут у нас сотни летать. Ох, да, пригорюнился я. Не подумал, ваше величество. Значит, надо активизировать работу по поимке гадов и по поискам денег. Вот только, ну, никаких идей, блин. Собирай через часок всю свою канцелярию, приказал царь-батюшка. Будем вместе думать. «Проведем э, этот, как ты его называешь? Мозговой штурм? Угу! Все, нажрякался? Иди работай тогда!» «Как у нас дела?» — спросил я у Маши, сидевшей с Томиком на диване. «Уже хорошо, Теодор!» — широко улыбнулась она. «Новую печку уже доставили, устанавливают. Вот, слышите?» Из дедовой комнаты донеслись глухие, бумкающие звуки. «О, отлично!» – порадовался я. «Машуль, через часок царь-батюшка совет у нас собирает. Позови Аристофана и Колымдая, хорошо?» «Без проблем, месье Теодор. Взялась за булавку Маша, счастливая и потому невредная, как обычно». Вышел из комнатки Михалыч с двумя крепкими мужиками и пожал им руки. «Спасибо, ребятки! Выручили! Забегайте на оладьи, обязательно!» Мужики что-то смущенно пробурчали и покинули нас. «Деда, не убегай!» — попросил я. «Я тебе хорошую новость принес!» «Ох!» — опечалился он. «Знаю я твои новости, Федька!» «Да нет, правда! Вот, на, сам почитай!» Я положил на стол лист, украшенный большой гербовой печатью. «Отвердить!» — перещурился дед на лист. «Дозволяю...» Выны бы, мы ем «Ян-то что еще за хреновина, Федька?» «Всероссийский народный банк Михалыча!» — торжественно произнес я. «Владей деда!» «Вот же!» — вздохнул Михалыч. Все тебе не имется, внучек. Да ладно тебе, деда, прикольно же. Мы всей канцелярии в долю войдем. Акционерное общество, во. Ну а самым главным у нас ты будешь. Ежели что, меня первым на плаху и поволокут. Кивнул дед. Спасибо, внучек. Да с чего это? Удивился я. Михалыч, ты не паникуй. Я все продумал, проблем нет. Ну, почти. «Почти!» — хихикнула Маша. «Да мелочи!» — отмахнулся я. «Ну, вроде того, какого номинала будем монеты чеканить, уставный фонд и еще там всякое. Домового надо бы своего проверенного завести». «Но зачем нам все это, внучек?» — вздохнул дед. «И так хлопот полно!» «Не хочешь, как хочешь!» — пожал я плечами. Выберем другого главу банка. Сами тогда филиалы по всему миру разбросаем, подобнем под себя чужие банки и королевства и сами же будем править дать деньгу лопатой грести». «Манда?» – задумался Михалыч. «Как у тебя все гладко получается, внучек?» «Ну, теперь уже не так гладко», – вздохнул я. «Я сильно на твой опыт и мудрость полагался деда». «Чего уж теперь, справимся как-нибудь!» «Паразит!» – отвесил мне несильную затрещину дед. «Хрен с тобой, Федька, рассказывай!» Кащей и Агриппина на проект банка утвердили, – затараторил я. «Разумеется, с учетом выплаты налогов. Моисей Абрамович, ну, юрист этот из бесов который, помнишь? Вот, он на себя правовые вопросы берет». Кстати, из бесов же подобрали и персонал. Оказывается, деда, у них полно и экономистов, и финансистов, а не только одни бандиты, представляешь? «Представляю», – проворчал Михалыч. «А мне чего делать надо?» «Сидеть с важным видом и прибыль пересчитывать», – Хихикнул я. «Ну и еще надо весь капитал, накопленный канцелярии, на баланс банка зачислить». «Хрен». Моментально отреагировал дед. «Не дам!» «Да куда ж ты денешься, деда?» Засмеялся я. «Ты учти, что нам вовсе не обязательно все денежки из твоего схрона в банк перетаскивать». «Да?» «Конечно, деда, пусть себе лежат. Мы их просто проведем по бумагам, ну и небольшую сумму наличными в банке держать будем, на оперативные расходы, а основной капитал и полученная прибыль Будут тут храниться. Не врёшь, внучек? Слегка повеселел Михалыч. Тут от денюжки будут. Под моим приглядом? Конечно. Зачем нам рисковать? Объявится какой-нибудь Михалыч, да и обчистит наш банк. Оно нам надо. Уговорил Федька. Махнул рукой дед. Где подписать надо? Да пока нигде. «Соберемся с Моисеем Абрамовичем. Вот тогда и головы поломаем о дальнейшем развитии, а заодно и все бумаги подпишем». «Босс? Федор Васильевич?» В канцелярию зашли Аристофан с Колымдаем. «Садитесь», – кивнул я. «Сейчас Кощей совет будет проводить, а мы с Михалычем пока по банку закончим». «Реальная тема!» – Аристофан устроился за столом. Ты мне как рассказал, босс, так я до сих пор тащусь. Обмоем это дело. Вот ты паразит, взвился Михалыч. Бесу поперед меня все обсказал. Только в теории, дед, ну чего ты так орешь? Я со многими советовался и с тобой тоже разговаривал, помнишь? Да не важно, с кем я разговаривал. Важно, что ты теперь у нас самый главный в банке. Оттош, слегка утих дед. «На смотри у меня, Федька, прибыли за квартал лишу, коли против руководства переть вздумаешь». «Как скажете, господин главный директор!» — вытянулся я перед ним по струнке. «Разрешите собрать правление?» «Сейчас Кащеюшка все тебе соберет и во всех местах», — хмыкнул дед. «Ты забыл, что ли, что он сейчас на совет придет?» «Забыл», — рассмеялся я. «Вот затягивают эти банки, да?» «Босс, я на минутку», – встал Аристофан. «Есть тема одна». «Куда? Сейчас Кощей придет уже». «Я тут, босс, в казарму и обратно». И он улизнул в коридор. «Ну, ладно». «Эх, оладиков то как не хватает». «Позже», – проворчал Михалыч. «Потерпи до ужина». «Ну а куда ж деваться?» – вздохнул я. «Все на месте!» – вошел к нам царь-батюшка. «Аристофан на минутку выскочил, сейчас будет!» – поднялся я и пошел за компьютерным креслом. «Присаживайтесь, Ваше Величество!» «Угу!» – продолжал раскачиваться с носков на пятки кощей. «А ладиков еще нет!» – Михалыч не успел ответить. Дверь распахнулась. И под руководством Аристофана его бандиты стали затаскивать в канцелярию мою золотую статую. Ну, в смысле, статую той девушки, принадлежавшую мне. «Держи, босс!» – объявил Аристофан, не замечая кощея «Чего ей типа у нас пылиться, да?» «Ох, блин! Спалились!» «Угу!» – ухмыльнулся царь-батюшка. «Спалились!» «А я на Михалыча думаю, а тут, оказывается, и сам секретарь не гнушается мою казну грабить. Где стырили, а? Небось золотая!» Он подошел поближе к статуе, которую бесы поставили у двери, и пощелкал ее ногтем. «Это совсем не то, что вы подумали, ваше величество!» – запротестовал я. «Просто подарок от сослуживцев, и все!» «Память о недавнем приключении. Мы же не продавать ее собираемся. Просто стоит у меня в комнате, а я иногда любуюсь произведением искусства». О, «Ваше Величество, вы чего?» А Кощей, не обращая на меня внимания, замер у статуи, пристально разглядывая ее. «Себе заберет, блин!» – тихо пробручал Аристофан. «Реально понравилось!» «Лишь бы головы не бросился рубить!» Так же тихо ответил дед. «Пощай забирает! Мы федьки новую!» «Вот ты дурень, сына!» Перебил Михалыча довольный голос Кощея. «Ох и дурень!» «Ну вы чего, ваше величество!» Насупился я. «Еще и обзывается!» «Знаешь, кто это?» Не переставая довольно скалиться, указал на статую Кощей. Охраня, догадался Михалыч. Да не уж така щеюшка за правду что ли? Кто? Корм спросили я с Аристофаном. Она. Кивнул деду Кощей. Ну вот и конец нашим мучениям. А это которая богиня что ли? Наморщил лоб я. Вы что-то такое говорили, кажется? Кажется. Фыркнул царь Батюшка. «Она самая!» «Да, и что теперь? Вы ее оживите, а она нам всех вампиров передушит?» «Вот именно!» — подтвердил царь-батюшка. «Знать бы еще как ее оживить!» «Я так и знал!» — устало махнул я рукой. «Не бывает вот так сразу бац и нет проблем. Обязательно какой-нибудь облом случится! Эх!» «Ты во мне сомневаешься, сына? Позвать Гюнтера, чтобы меч принес?» «Извольте, ваше величество!» – шагнул в канцелярию дворецкий, протягивая Кащею черный меч. «Только что наточил!» «Пригодится!» Царь-батюшка привычно повесил меч на пояс. «Так что, оживлять или пусть Федька еще во мне великом посомневается?» «Да не тяни, кощеюшка. Вздохнул Михалыч. «Потом с внучеком поругаетесь. Сейчас дело надо делать». «А и то!» Согласился Кощей и стал напротив статуи. «Замрите и не мешайтесь». «Но не забывайте восхищаться!» Тихо добавила Маша. «Любоваться и восторгаться». «И преклоняться!» Кивнул ей царь-батюшка. «Ну, поехали!» Он вскинул руки, забормотал какой-то бред, привычно окутавшись зелеными искорками, а потом эти искорки метнулись от него по рукам прямо к статуе. Кащей еще раз громко взвыл, будто бени на хвост наступили, сделал шаг назад и гордо повернулся к нам, указывая на объект своего магического воздействия. «Вот!» «Что?» – удивились мы хором. «В смысле?» В свою очередь удивился царь-батюшка и повернулся к статуе. «А чего это оно?» «Я ж говорил!» – вздохнул я. «Облом!»